Глава третья Как думаешь, Натуль, в таких крутых компаниях, как у Дымова, есть дресс-код для посетителей? Я к тому, что джинсы со свитшотом подойдут, или обязательно костюм надо, как на госы, или на защиту диплома. Утром рассматриваю в шкафу свою одежду, а заодно и Наташкину. Есть у неё пара вещичек? Да чтоб я знала. Шевцова валяется с книжкой на диване, но не читает свой любовный роман и на меня смотрит. С одной стороны, ты не на работу к нему идёшь устраиваться. А с другой стороны, это капец, какие ответственные переговоры. Вот увидишь, наши все расфуфыренные придут. Так что не будь дурой, одевайся прилично. Я со своей рыжей гривой тоже придумаю что-нибудь. Ага, так и сделаю. Тянусь к бирюзовому Наташкиному костюму, её любимому, но то, что я в него еле влезаю, ещё не означает, что я его тебе готова отдать на совсем. Доносится строгий голос подруги. Ли это фрукты и овощи, бег по утрам, и в августе буду как тростинка. Ты сказала, что я смогу его надеть на защиту диплома, напоминаю подруге. По-хорошему, это самая приличная вещь в нашем с тобой шкафу. Да бери, конечно. Наташка легко вскакивает с Диваны и сама снимает с вешалки бирюзовое чудо из плотного шёлка. На тебе он всё равно лучше сидит, чем на мне. Спасибо. Люблю тебя. Крепко сжимаю Швецова в объятиях. Обещаю вернуть без единой пылинки. Не хочу, чтобы ты выглядела оборванкой рядом с этими расфуфыренными фифами. так что туфли тоже можешь взять. «С кем? С какими ещё фифами?» «Подруга, ты вчера Дымова не видела?» Швецова закатывает глаза под потолок. «Можешь рядом представить обычных женщин, типа нас с тобой?» «Вот и я не могу. К тому же Палыч наверняка с собой змеюку свою притащит, а уж она-то...» «Всё, поняла. Я в душе собираться. Ещё раз спасибо за костюм». «Про змеюку это верно, Наташка вспомнила». Так мы за глаза зовём нашего финансового директора и главпуха в одном лице, вредную дамочку с ногами от ушей и ещё более длинным языком. Вся такая из себя, с нами через раз здоровается, а зарплату выдаёт так, будто от себя отрывает. Но Палыч ей разве что в рот не смотрит. На все важные встречи они вдвоём ездят. Скорее всего, и сегодня будет так же. Петрик. Наташка влетает в ванную. Звонил Палыч. Шеф уже истерит, боится, что ты опоздаешь. Сказал, чтобы без четверти два ты ждала его и змею Кумарго на первом этаже у ресепшн, и сказал, чтобы ты накрасилась. Но он больше ничего не сказал. Обматываю вокруг себя полотенце и аккуратно отжимаю воду с волос. Может, ещё велел зубы почистить или волосы расчесать? Что в этом дымове такого, что нужно так психовать? Много денег и много власти. Наташка пожимает плечами и достаёт фен из тумбочки. Огромные связи. Но главное — характер и железная воля. Вряд ли Размасня смог бы достичь того, чего он уже добился в жизни. Перед глазами сразу же возник шкаф Юра с потухшим взглядом. Но тут Швецова включает фен, и мне теперь не нужно отвечать. Хотя от мысли о предстоящей встрече не могу отделаться. Зачем я там понадобилась? Когда подъезжаю к деловому центру, в котором расположился финансовый холдинг Дымова, к Ю-Инвест, внимательно смотрю по сторонам. Майбаха нигде не видно, как и знакомого шкафа. Зато ауди-шефа уже здесь. Пежо Марго тоже. Быстро паркуюсь и через минуту вижу своё руководство. Наташка права оказалась. Вырядились, словно на встречу с президентом, никак не меньше. У Огнева! Эта палыч так здоровается. Чуть не опоздала. Здравствуй, Петра. Марго величественно кивает и медленно обводит взглядом мой наряд. Молодец, что додумалась не приходить в своём привычном тряпье. Костюмчик, правда, великоват? Да. Ну разве не прелесть? Золота, а не человек. Вот поэтому Марго у нас в агентстве любят абсолютно все. Но ей это нисколько не мешает быть правой рукой шефа. Никто не знает, сколько ей лет. По мне так лет 30, может 33. Наташка не так великодушно и щедро приписывает бухгалтерше весь сороковник. Я не знаю, зачем Дмитрий Андреевич сказал тебя взять с собой, Петра. Но твоё дело молчать и улыбаться. Поняла? Шеф говорит медленно. Пристально так смотрит в глаза. Гипнотизирует, что ли? Ты лучше на змеюку свою так гляди. Чтобы рот не раскрывала, чушь не несла. Только головой кивай и поддакивай мне и Маргарите Семёновне. Всё ясно? А если меня спросят о чём-то? Тоже молчать и улыбаться? Я не прикалываюсь, реально спрашиваю. Ведь я никогда прежде ни в чём подобном не участвовала. Тебя никто ни о чём не спросит, чеканит вместо шефа Марго. Агния, как я рада тебя видеть, дорогая. Уже совсем другой тон, да и приветливая улыбка на лице появляется. Мерчу головой и вижу дамочку под стать Марго, которая идёт к нам. Рысфуфырина Фифа. Швидцова ты у меня просто провидится. У Дмитрия Андреевича заканчиваются переговоры через 10 минут. Высокая блондинка Агния с короткой стрижкой кивает Марго. На её лице дежурная холодная улыбка, а взгляд такой, что вроде смотрит на нас, но не видит. Опаствовать нельзя, идёмте. У вас будет полчаса. Недва поспивая на своих шпильках за обеими дивами. Палыч отстаёт, но около лифта догоняет нас. Марго, от вашего агентства ждут креатива и профессионализма. Шеф устал от однотипных корпоративов. Ему понравилась ваша презентация. Он даже решил сам с вами встретиться. Но второго шанса у вас не будет. Агния, мы так тебе благодарны, что ты рассказала ему про нас. Мы никогда этого не забудем. Вот клянусь, такого сахарного тона от змеюки не слышал никто из наших ребят. Я тоже на память не жалуюсь, Марго. Мы с Палычем как бы ни при чём здесь. Но я-то ладно, а вот за шефа даже обидно стало. Интересно, а при Дымове тоже Марго солировать будет? На шестом этаже царит благоговейная тишина, даже топнуть захотелось. Но ковровое покрытие глушит любые звуки. Пока мы идём, обе дивы не говорят ни слова. Хотя я вижу по напряжённой прямой спине Марго, что она нервничает. Неожиданно оказываемся в довольно открытом пространстве. Справа диван с креслами, журнальный столик и пара деревьев в кадках. Слева за рабочим столом сидит женщина, очень ухоженная в дорогом сером костюме, но явно старше Агнии или Марго. Когда она поворачивается к нам, понимаю, что не ошиблась. Интересно. А я думала, что у крутых бизнесменов помощницы должны быть ионными ундинами а-ля мисс Бьюст нашего института. Расскажу Наташке, не поверит же. Дмитрий Андреевич ждёт вас, проходите. Строго произносит дама, глядя поверх очков. Меня вдруг током пробило. Ладони чуть подрагивают от волнения, ноги как ватные. Я едва их чувствую. Без крыльев и то не так страшно было, как сейчас. Но я иду вперёд через открытую дверь. И снова первым делом встречаю уже знакомый холодный взгляд. В кабинет захожу последний. Марго и Агния садятся по обе стороны от Дымова. Шеф суетится рядом с главпухом, а я смотрю прямо перед собой, в лицо хозяину Майбаха. У него глаза цвета зелёного льда. Мне не показалось вчера. Взгляд и правда хищный и очень внимательный, как у Коршина. А вот черты лица, пожалуй, он ещё красивее, чем я запомнила. Прямой нос, волевой подбородок и чуть заметная небритость на лице. И волосы сейчас слегка взъерошены, словно он перед тем, как мы зашли, провёл по ним пальцами. А вот губы Петра возмущённо шипит Марго. Она явно разрывается, не знает, что лучше: меня съесть взглядом или улыбнуться дымову. Выбирает второе. «Сядь!» — одними губами приказывает шеф. И вот тут до меня доходит. Я же так и стою, рассматриваю в наглую финансового бога, хотя по сценарию должна забиться в уголок, сидеть тихо, как мышка, и глаз не поднимать. Ну и он хорош. Сидит и сам меня рассматривает. Дмитрий Андреевич, мы можем начинать? Нарушает тишину Агния и Дымов переводит взгляд на диву. Ну а я отодвигаю стул и сажусь рядом с Палычем. Тот недовольно на меня зыркает, но помалкивает. Да. Ваше предложение по нашему корпоративу. Палыч нервно взглатывает и с готовностью начинает. Мы на рынке уже более 10 лет, бодро тараторит шеф. У нас заслуженная репутация профессионалов своего дела. Среди наших клиентов Дема вслушает, не перебивает, но по чуть сощуренным глазам понимает, что не то он хочет слышать, а шеф и несёт. Уже минута 3 рассказывает, какие крутые он конкурсы придумал для металлургов в прошлом году. Перевожу взгляд на змеюку. Марго сидит красная, в руках сжимает тонкую папку, которую успела достать из своей сумки. Лицо Агнии не выражает ровным счётом ничего. Сидит как инсталляция. Я делаю всё, как велели. Молчу и улыбайся. Дмитрий Андреевич быстро выдаёт Марго, когда шеф наконец-то делает паузу. Мы подготовили проект летнего корпоратива эксклюзивно для вашей компании. Больше такого ни у кого нет и не было в нашем городе. Она раскрывает папку, а я чуть вытянув вперёд голову, успеваю прочитать: Концепция Q Invest. Мы арендуем новый загородный гольф-клуб. Его только открыли месяц назад. Главбух замолкает и выжидающе смотрит на хозяина кабинета. Едва заметный кивок головы, и змеюка, преодолевшись, продолжает: Самое дорогое, модное и респектабельное место для отдыха такой успешной компании, как ваша. Снова пауза. Взгляд на Дымова и еще более бойкое продолжение. Марго входит в раж. Спорт сейчас в тренде. Очень модно следить за здоровьем сотрудников. Помимо мастер-класса по гольфу, для всех желающих мы приглашаем самых дорогих тренеров по теннису, плюс рыбалка, футбол, а также все виды развлечений на воде. Вечером будет отдельная развлекательная программа. А что вы думаете, Петра? В кабинете мгновенно воцаряется напряженная тишина. Я не ослышалась? Все разом оборачиваются, словно первый раз меня видят. Такое удивление на лицах. Только Марго смотрит неприязненно, и я её понимаю. Дымов оборвал её на самом интересном месте. А вот сам хозяин незабвенного Майбаха глядит на меня в ожидающе. Молчи и улыбайся. Ах, да. И поддакивай Маргарите Семёновне. Петр обычный аниматор. Ласково шипит Змеюка. И не занимается организа... Я не знаю, как он это сделал... Слово, не сказав Марго, не взглянув на неё, но та осекается и принимается внимательно рассматривать свой дорогущий маникюр. «Петра!» Чуть мягче и, мне кажется, подбадривающе спрашивает Дымов. «Вам бы понравился такой корпоратив?» «Нет, конечно же нет. Скучно, но говорить этого нельзя. Молчать и улыбаться тоже уже не получится. Я никогда не бывала на корпоративных праздниках как к Костью. Мне сложно сказать». Чувствую, как сидящий рядом шеф расслабляется, даже на спинку стула наконец откидывается. А если бы вы были на моём месте, дымОВ чуть наклоняется вперёд. Что бы вы выбрали? Чувствую, не отстопят от меня, пока не получит ответ. Я читала не так давно, как в одной компании, кажется, в Индии, вместо корпоратива и приглашения знаменитостей, сотрудники выехали на заброшенный пляж и целый день наводили там порядок. Собирали мусор, складывали его в мешки и увозили на свалку. А вечером на чистом пляже для них выступали артисты. Мне кажется, это очень здорово. Дымов даже не пытается скрыть изумление, так и смотрит на меня, приподняв правую бровь. Явно не ожидал такого. Ну и зачем тогда спрашивал? Перевожу взгляд на Змеюку. В глазах Марго читаю приказ о своём увольнении, жирными такими буквами, как слово концепция в её папке. Хм, раздаётся снисходительный голос Агнии. Понимаете, Петра, это не корпоратив. Это называется субботник. И наша компания ежегодно тратит очень много денег на благотворительность и зелёные проекты. Просто фантазии, взволнованно восклицает шеф. Петра совсем недавно у нас, можно сказать, на испытательном сроке. На меня палочки не смотрят. Но, судя по тому, как дёргается его щека, чувствую, что и правда придётся искать новую работу. Если крылья он мне и простел вчера, то за эту выходку вышвырнет из агентства как бездомного котёнка. Гольф-клуб будет счастлив, если вы решите провести в нём свой корпоратив. Марго снова в деле. Я с ними уже созванивалась. Агния, свяжись с городскими службами. Демов поворачивается к блондинке, снова обрывая нашего главбоха на самом интересном. Узнай, где есть несанкционированные свалки в окрестностях. Да, Дмитрий Андреевич, в голосе недоумение, но она согласно кивает головой. Благодарю за идею, Петр. А вот это уже мне. Улыбаюсь, как того требует приличия, а сама не верю в случившееся. Ему реально понравилось то, что я сказала? И он променяет загородный гольф на уборку мусора? Не верю. Судя по ошарашенным физиономиям Палыча и Марго, они тоже в шоке. Спасибо за встречу, коллеги. Агния встает из-за стола, а вслед за ней мы втроем вскакиваем. Мы вам сообщим наше решение. Царственной походкой блондинка идет к двери, шеф еще раз шаркивается перед Дымовым, Но тот едва кивнув, что-то внимательно разглядывает в окне. Пошли, сквозь зубы произносит Марго и чуть ли не подталкивает меня к выходу. Палычу успевает даже нас обогнать. Выхожу, последний слабо представляю, что меня ждёт за дверью. Расстрел? Гильотина? Петра? Голос Дымова заставляет замереть на месте. Останьтесь.